«Кто есть кто?» «Эгрегор, значит». сурцеву было достаточно хорошо видно тех, кого Иерафант считал эгрегром Генерал сидел в маленькой темной комнате по другую сторону доски, на которой Салтаханов рисовал схему и разглядывал пеструю компанию через толстое зеленоватое стекло. Слушать мешал стук и скрип мела. Чувствительные микрофоны устанавливали в торопях. «Надо сказать, что поправили», — подумал Псурцев. Он мог слушать и смотреть за происходящим на мониторах в своем кабинете, видеокамер хватало, но слишком дорог был эффект собственного присутствия, пусть и неполноценного. «Нам предстоит общими усилиями раскрыть тайну», — гулко звучал из колонок голос Салтаханова. «Может быть, это самая важная тайна в истории человечества». Поэтому друг от друга тайну нас быть не должно. Я говорю не про личную жизнь, — уточнил он, посмотрев на Еву, — если она не связана с общей задачей. Итак, что мы имеем? На доске Салтаханов нарисовал большой прямоугольник с буквами КАЗЭ в центре, обозначающий Ковчег Завета, и принялся окружать его изображениями человечков, которые подписывал именами участников Эгрегора. «Господин Мунин, с которым, можно сказать, все началось», — сказал он, нарисуя ручки-ножки огуречек. «Обнаружил некую тайну, даже не тайну, а ее следы. Констатировал существование тайны. Так, наверное, правильнее всего». Своим открытием он намеревался поделиться с орденом розенкрейцеров. «А это здесь при чем?» — удивился Арцишев. «Для ученого вы удивительно нетерпеливы», — обернулся к нему Салтаханов. «Наш историк-адепт первой ступени Ордена Розы и Креста, который много лет совершенно легально действует в России и многих других странах мира. Думаю, гораздо большим сюрпризом для вас будет то, что, очаровательная слушательница вашего семинара, можно я буду называть вас Евой?» «Можно», — сказала Ева. «Это мое имя». Она уже взяла себя в руки и решила просто впитывать информацию, чтобы заняться ее анализом позже, когда будет набран достаточный массив. его тоже Розенкрейцер, только гораздо более высокого ранга», — сообщил Салтаханов. «Не подскажете, какого именно?» «Это не имеет значения». Американка посмотрела на профессора, который чуть отстранился на скамье и буравила ее взглядом. «Что-то не так?» Арцишев кашлянул в кулак. «М, -м, м видите ли, нет, все так, просто мне в голову не могло прийти. Все в порядке, простите». «Так вот», — продолжал Салтаханов, «господин Мунин определил двенадцать сфер, в которых обнаружил сходство между действиями трех российских монархов — Ивана Грозного, Петра Первого и Павла Первого». «Просто Павла», — сказал Мунин, — «Если бы на престол взошел новый Павел, этот стал бы первым, а тот — вторым. Но Павел был единственным императором с таким именем, поэтому он — просто Павел». «Не вижу смысла спорить», — согласился Салтаханов. «Главное, ваши выводы гласили, что все трое действовали в рамках единой программы и выполняли ее примерно с середины XVI века по начало XIX». То есть от начала царствования Ивана IV до убийства Павла Единственного. Вы проделали колоссальную работу, честь вам и хвала. Однако ни о содержании программы, ни о том, кто ее составил и сообщил всем троим, в исследовании не сказано. Вы поправляете меня, если я ошибаюсь. — Не сказано, потому что у меня была другая задача, — насупился Мунин. — и Я эту задачу решил. Салтаханов простучал мелом по доске и связал пунктирные линии потешного человечка, который изображал Мунина, с прямоугольником в центре. «Я нарисовал пунктир, потому что прямой связи между исследованием и Ковчегом Завета пока не видно», — пояснил он. «Однако есть основания считать, что такая связь существует, и мы об этом еще поговорим». Салтаханов снова обратился к Еве. Ваш приезд на семинар профессора удачно совпал с окончанием работы Мунина. По просьбе руководителей Ордена вы проанализировали материалы исследования. Не фактическую составляющую, а логику и внутренние взаимосвязи. Вам удалось подтвердить существование признаков системы, общей для Ивана, Петра и Павла. Вы сформулировали направления, в которых действовали эти трое. Псурцев морщился от скрипа мела по доске, который доносился из колонок, пока Салтаханов увлечённо рисовал Еву. Схематичный человечек получился похожим на Мунина, но на лице красовалась улыбка, на голове кудрявая копна волос, а ноги были заметно длиннее. «Запал на бабу», — констатировал Псурцев. «Оно и понятно. Для генерала вызывающая красота Евы тоже оказалась неожиданной» не мешало воспринимать американку беспристрастно. Салтаханов провел линию, соединив человечка Еву с человечком Муниным. Еще одним пунктиром он связал Еву с ковчегом и снова сделал оговорку. Непосредственной связи пока нет, но... Что же касается господина Арцишева, то здесь никаких сомнений, сказал Салтаханов, уверенно провел две жирных линии от нового схематичного человечка Одну к Еве, другую к Ковчегу, и пояснил. «Ева приехала на семинар профессора, а сам он давно и обстоятельно исследует Ковчег Завета. Даже книжку написал, в которой рассматриваются различные версии. Что это за устройство такое?» «Три книжки», — поправил профессор, и еще статей из десяток, по меньшей мере. «Дело в том, что Ковчег надо рассматривать именно как высокотехнологичное устройство». «В отрыве от мистики, которую навратили вокруг него религиозные деятели. Тогда становится очевидным, что...» «Пожалуйста, — взмолился Салтаханов, — «давайте сперва разберемся с членами команды. Завтра встанем пораньше и начнем день с вашей лекции. Нет сомнений, что из всех присутствующих вы наиболее полная и разносторонняя знакомы с предметом, который нам предстоит отыскать. Наверняка одной лекции будет мало» и мы с благодарностью воспользуемся вашими знаниями. Но сейчас уже поздно, все устали, всем надо выспаться». И правда, Ева с трудом подавляла зевоту, ее клонило в сон. Мунин тоже клевал носом. Профессор снял очки и тыльной стороной кисти промокнул глаза. «Наконец, господин Одинцов!» — сказал Салтаханов — И его стороннями на доске со скрипом появился здоровенный человечище. «Не в обиду, будь сказано всем остальным. Лично для меня это пока самый интересный и загадочный член команды. Судите сами». Совершенно случайно Одинцов оказывается сотрудником того же учреждения, где работает Мунин. Салтаханов начертил линию между изображениями обоих. «Совершенно случайно они знакомятся» совершенно случайно встречаются с Евой. меловая черта потянулась от Одинцова к Еве. И совершенно случайно мы избавляем их из плена, где они тоже оказались вместе. Это Вораксину надо спасибо сказать, получил момент Одинцов. Он Мунина прихватил, когда ваши ребята папку отнимали. Ну как кошел, ребят, собрался залечь на дно и попросил присмотреть за парнем. В общем, историк мне вроде как от Варакса по наследству достался. Да, наука. После очередного толчка локтем задремывающий Мунин кивнул и шмыгнул носом, покрасневшим от слез. Одинцов надеялся, что сосед понял смысл сказанного. — Кто такой Варакса? — спросил профессор и неожиданно зевнул. — Простите. — Это? «Это очень интересный приятель Одинцова», — ответил Салтаханов. «Можно сказать, сообщник. Он, к сожалению, погиб вчера в результате несчастного случая, и Одинцову теперь придется отдуваться за двоих, потому что наш с вами базовый постулат звучит так — случайностей не бывает». «Я сказал, что все началось с работы Мунина, а на самом деле все началось намного раньше, когда Одинцов и Варакса привезли Ковчег Завета в Россию». Сурцев с интересом наблюдал за Арцишевым. Профессор собирался зевнуть еще раз, но застыл с перекошенным лицом. «Как это?» — спросил он, справившись с гримасой. «Что значит привезли в Россию?» «Значит, взяли и привезли». Для наглядности Салтаханов изобразил, как поднимает нечто двумя руками и переносит с места на место. «Этого и не может быть!» — профессор обернулся к Одинцову. «Вы привезли ковчег? И где он?» Одинцов пожал плечами. «Понятия не имею. Я сам об этом только что узнал. Если бы все было так просто, из меня бы ваш ковчег давно вытряхнули, а вы бы здесь не сидели, и Мунин не сидел бы, и я Ева тем более». «Потому что зачем?» «Вот именно, зачем?» Арцишев обернулся к Салтаханову. «Анекдот есть такой», — продолжил Одинцов, снова привлекая к себе внимание профессора и остальных. «Про современную больницу. Чтобы поставить пациенту клизму, нужны четыре специалиста. Один знает, кому ставить, второй — куда, третий — зачем, и четвертый — как». «Пациент у нас есть», — Одинцов кивнул на Салтаханова. «А нас как раз четверо. Дело за немногим». Псурцев усмехнулся в комнатке за стеклом. «Толково изложено. Что тут скажешь?» Одинцов держался молодцом. А другие в не попадали. Как говорится, если при отборе допущена ошибка, обучение не имеет смысла. «Одинцов хорош. Вот Салтаханов напрасно тянет время». Генерал бросил взгляд на часы. «Давно уже пора закругляться». «Осторожнее с шуточками», — посоветовал Салтаханов, из-под лоби глядя на Одинцова и стараясь сохранить спокойствие. «Вы не в том положении». Но смысл уловили верно. «Допустим, это Варакса спрятал ковчег, и вы ни при чем. В любом случае, вам четверым при моем посильном участии предстоит сообразить, как его найти». Он положил мел на полочку под доской и, отряхивая руки, уселся на место инструктора. «С функциями каждого примерно понятно. Судя по тому, как Варакса вел себя по отношению к вам, Салтаханов обратился к Мунину. Вы знаете что-то очень важное. Это важное явно связано с Ковчегом и может привести нас к нему». «Вы, профессор, — Салтаханов повернулся к Арцишеву, — лучший эксперт, какого только можно пожелать». «Вы знаете все про Ковчег. Поможете разобраться, что же мы ищем и как с ним надо обращаться». «Вы, Ева, прекрасный аналитик». Салтаханов не удержался. Прекрасный во всех смыслах слова. «Вы уже начали работать с информацией Мунина и будете дальше анализировать сведения, которые дадут историк с профессором. А главное, будете анализировать то, что скажет он». Салтаханов ткнул пальцем в сторону Одинцова, и перевел на него недобрый взгляд. «Вы единственный, кто много лет был знаком с Вараксой. Вы должны знать его как облупленного, и с вашей помощью мы восстановим его логику. Кроме того, вы единственный из нас, кто уже прикасался к ковчегу. Можете говорить что угодно, только я в этом уверен». «А вот я не уверен», — возразил профессор и надел очки. «Совсем не уверен. Более того, это почти невероятно. Только сейчас уже сил нет объяснять, почему. Спать хочется, просто с ног валюсь». «Да, конечно», — Салтаханов поднялся. «На сегодня мы закончили. Как принято говорить, всем спасибо, все свободны. Вас проводят к вашим номерам». Профессор с Евой тоже встали. Одинцов кивком указал Мунину на дверь и слегка подтолкнул плечом проследил, как историк в спадающих джинсах шаркает на выход, и окликнул Салтаханова. «Еще минутка найдется, надо бы кое-что обсудить». «Завтра», — сказал Салтаханов. «Сегодня. Сейчас».